Глава третья. Эпиграф. Вовремя споткнувшийся может не упасть. Т фуялер. Вход в расщелину мы обнаружили сразу же, спустившись к самому дну. Свет с поверхности планеты сквозь толщу воды сюда не пробивался, и мы оказались в полной темноте, которая тут же была разогнана шестью яркими лучами, выстрелившими из фонарей. Вход представлял собой овальную дырку с неровными краями. В таких дырах в виртуальных кино скрываются чудовища, ждущие своего выхода. И стоит главным героям проникнуть в пещеру, как она тут же захлопнется, потому что окажется пастью чудовища, который утробно заурчит, выплывая из широкого ущелья. Реальность разошлась с фантазиями создателей кино. Дырка, когда мы в нее вплыли, не поджелала превращаться в пасть, и позволило нам исследовать её. Расщелину явно продолбили. Мне это сразу стало ясно. На стенах были видны следы обработки: неровные скосы и рисунки, крохотные, выковыренные маленькими ристами линии, сплетающиеся в картинки, которые даже при большом желании я не смог бы расшифровать. Я поправил с полши из плеча пак и нагнал ушедший вперёд по горизонтальному тоннелю отряд. Крысобой и Музыкантская возглавляли процессию, а мне и Планту была доверена честь ее замыкать. В центре по обыкновению поместили жидкую начинку сваржича и форестера, которые старались не показывать виду, но все равно тряслись от страха, грозя разбудить вулкан и замуровать нас под толщик камней и остывшей лавы. Туннель дважды вильнул и вывел нас на дно колодца, который закупоривался жилой капсулой, светившейся в вышине. «Мужики!» Вы задумывались, откуда в капсулах свет? Голос Планта из-под плёнки костюма индивидуальной защиты звучал глухо и настороженно. "Это стены излучают", не смело пролепетал Лукан Сваржич. Его чёрное лицо в чёрных водах стало невидимым, только два белых глаза блестели из темноты. Зрелище, надо сказать, жуткое. Если бы Екатерина Бессмертная осталась жива, и ей бы довелось взглянуть на Сваржича на глубине, ее сердце разорвалось бы от ужаса. Стены капсулы созданы из живой материи, которая преобразовывает воздух, а также впитывает крохотные рассеянные доли света, что достигают ее поверхности, собирает их вместе и переводит обратно в свет, которым и освещается наше обиталище. «А ты, видать, умник!» возмутился Плант, хватая Сваржича за грудки. «Я умников не люблю!» Так что запомни, что должен запомнить Сваржич, план договорить не успел. Пространство вокруг нас завибрировало. Я сперва подумал, что началось землетрясение, но тряска внезапно прекратилась. План опустил Сваржича оглядывать по сторонам, и тут к нашим ногам выпало откуда-то с вершины колодца тело. Тело принадлежало тому чудику, что разглядывал нас сквозь пол, и от испуга, это моё твёрдое убеждение, сжёг мозг бессмертный Бариген был ещё жив. Не весь сколько времени он провисел прилипнув к колодцу, словно дожидался нашего прихода и теперь печальными глазами осматривал нас. Чувствовалось, что он умирает. Смерть читалась в его взгляде, в взгляде, который притягивал, в взгляде, который растворял, в взгляде, который уводил за собой. Я перестал видеть расщелину, я перестал ощущать окружавший меня мир. Я стал частью целого коллективного разума. который выплетался в умирающей частичке в образ грандиозный величественный клубка сплетённого из бесчётного количества нитей разных цветов. Я видел, как живут нити, я видел, как они дышат, как мечутся по клубку миллионы искр мыслей. Я почувствовал себя на долю секунду частью целого, и целое испугалось. Оно вот шатнулось от меня. Я увидел, как клубок трансформировался в лицо, которое кричало и агонизировало. Я ощутил толчок, разум отстранился от меня. Он выталкивал меня. В последний момент, возвращаясь в своё естество, я ощутил приближающийся отряд чужих и выпал. Ах ты, сука! ревёл Красобой, всаживая в тело барегина пулю за пулей. Я лежал на руках Гвенлея Планта, который вынужден был сесть на дно. Ты чего бесчинствуешь, Марк? спросил я, подумав, что говорю слишком тихо и Красобой меня не услышит. Но Маркус слышал, прекратив полить кусок мяса, бывший когда-то частью коллективного разума. "Я подумал, что этот тварь тебе мозги выела", признался он. "Ей показалось, что мои мозги не такие вкусные, как твои. Вот она и пыталась выяснить, с какой подливкой твои мозги жрать лучше", сохраняя серьёзность, выдал я Перл. "Я же говорил, что чужие мерзкие твари, которые только и ждут, чтобы нам все мозги выесть". А потом нами править как скотом. Обрадовался Гвинлей Плант, до которого ни одна шутка, связанная с обрегенами, просто не доходила ввиду особенностей его мыслительного аппарата. Я поднялся на ноги. В теле витала слабость. Я взглянул на крысобоя и сообщил: "Сматываться отсюда надо. На нас движется маленькая армия. И настроение у них, надо сказать, не очень дружественное". Крысобой скривился. Похоже, русалка Завры ему порядком надоели. Он передёрнул затвор и подозрительно на меня скосился. А тебе откуда известно? От этого, как нашкодивший ребёнок, я указал пальцем на неподвижного обрегена. А больше он тебе ничего не сказал. Насмешливо спросил Марк, опуская к дну дуло пака. Я не удостоил Марка ответом. На дно колодца вплыла музыканская, размахивая руками. Она казалась встревоженной, и по её напряжённому лицу я понял, что без боя нам не уйти. Там, она пытался дышаться. Ихтима, они окружили наши капсулы, но огонь не открывают. Вы ожидают чего-то, пока мы не вылезем, предположил я. Руз, тебе кто-нибудь говорил, что ты изрядная стерва? спросил Крысобой. Нет, ты первый, ответил я. За этой словесной баталией я и красабой пытались скрыть мучительный поиск выхода из сложившейся ситуации. Принимать бой с ордами туземцев нас не увлекало, в этом не было смысла. Мне довелось почувствовать их разум, и я знал, что их возможности в живой силе практически безграничны по сравнению с нашими. Тем более, мы раздражаем только одну колонию, которая при случае может обратиться за поддержкой к другой. Значит, нужно вступать в переговоры. Но как, если мы даже языка не знаем, как с русалка заврами разговаривать? Пока мы перебранивались, под шумок с одного колодца смотались Сваржич и Форестер. Даже Плант не заметил их отступления. Я раздинул было рот, чтобы выдать какую-то очередную тираду, но так и остался стоять с недосказанными, повисшими на губах словами. Снаружи зазвучало пение автоматов. которыми мы вооружили темнокожих студентов. Автоматы выпевали по нам по нехиду. Мы вынырнули из расщелины и сразу укрылись за громаным валуном. Крысабой и музыкантской зазерались по сторонам, пытаясь ориентироваться. Гвинли Планд тут же заметил армаду аборигенов, которые нависло дамокловым мечом над нашим гнездовьем и успел скинуть автомат, который без промедления вывернул из его рук. Я увидел чернокожих студентов, Лукан Цваржич и Оган Форестер лежали мёртвыми возле выхода из пещеры. Под ними с расплавленными дулами, уткнувшись прикладами в землю, покоились автоматы, успевшие сделать перед смертью несколько трелей. Неестественно выгнутые, обуглевшиеся кое-где тела с сажённой плёнкой индивидуальных костюмов. Чего с оборегенами делать будем? вопросил Крысобой и тут же получил ответ. Чужих только мочить. приказал Гвинлей Плант. Я выглянул из-за валуна, оценивая наши возможности. Аборигены вились облаком над гнездовьем. Численность их явно зашкаливала за предел двух сотен. Плюс к этому я отметил отдельно висящие 20 туш, оседланные аборигенами. Туши напоминали морских коров и одновременно скатов. Они были родственниками той твари, которой я сделал кесарево сечение. «Скорей уж они нас замочат!» выдал я ему заключение. Что предлагаешь? спросила музыканская. Вести дело к перемирию, ответил я, адресуя свои слова конкретно Гвенлею Планту, которому подобная перспектива душу не грела. Мы здесь пару дней, а уже в дерьмо вляпались, так что дело нужно решать миром. Иначе шоу это конкретно закончится раньше времени. Они бессмертных убили. Упрямо сжав челюсти, не собирался сдаваться Плант. Повторяю, специально для тебя, отреагировал Крособой. Бессмертных к печальному итогу кто-то из наших привёл. А вовсе не эта восьмиглазая липучка. Я своё мнение сказал, мне добавить нечего, упорствовал Плант. Как ты намерен с русалка заврами беседовать? спросила музыканшка, наклоняясь ко мне. Пробудились тревожные мысли. Если бы не Крособой, с которым Уренаты мало-помалу стали налаживаться отношения её персоной занялся бы я Ну с тем-то я побеседовал возразил я С каким тем не понял красабой С тем в котором ты дырок натворил И как ты с ним беседовал недоверчиво нахмурился Марк Восьмиглазик со мной ментальный канал настроил Ментальный что канал Он вызвал меня мысленно и несколько минут мы общались на уровне образов. «Какие несколько минут?» — вмешался Гвинлей Плант. «Ты всего секунд двадцать в отключке пролежал, потом всплыл сразу». «Правильно. Как только Марк выстрелил в русалкозавра, и тот умер, я очнулся. За это время я успел много чего полезного узнать». «Колись!» — потребовал крысобой. «Да побыстрее!» — ставила музыкантская, высунувшись из-за валуна. «А то, похоже, не один ты о мире грезишь». Нам 3-8 глазика плывут. Аборигены эти, представители коллективного разума, тут у них неподалёку колония находится и с нами воюет, только одна колония, хотя всё дно заполнено их поселениями. Они совсем близко, торопила музыканская. Мужики, решился я. Я пойду с ними побеседую, у меня получится. Я вынырнул из заволона, не давая опомниться своим спутникам. В двадцати шагах от меня и в трех метрах от дна на двух маленьких скатах парили аборигены, грациозно держась за шишковатые наросты на головах животных. Я примирительно простер к ним руки, вглядываясь в глаза полного русалкозавра, выглядевшего самым представительным. Я хотел было извиниться за поступок чернокожих студентов, понимая, что звучат это будет весьма глупо, но тут же передумал. Они уже поплатили за свои действия. Я не мог отвести взгляд от внимательных цепких зрачков, которые меня изучали. Зрачки расширялись, поглощая меня, точнее мою сущность, и я проваливался, я кружился, я возносился. Я увидел клубок, искрящийся клубок, знакомый по предыдущему контакту, но теперь клубок выглядел более дружелюбно, а возле него флонировал, словно дожидался меня, пышный восьмиглаз, завидев моё появление. Восьмеглаз оттолкнулся от клубка и в два изгиба приблизился. Оказавшись рядом со мной, он замер, смирил меня мягким, но внимательным взглядом и склонился в поклоне. "Я ответил ему: "Чем же? Для меня есть честь общаться с тем, кто давно покинул мир сей, и следы чьи не наблюдались в мирах обитаемых вот уже многие тьмы и лет", прокурлыкал обреген. "Хорошее начало для беседы". «Мне тоже приятно очень беседовать с тобой». Я замялся, не зная, как обратиться к туземцу. Не русалка-завром же его называть в самом деле. Восьмиглаз заметил мое смущение и помог. Мою индивидуальность нарекли. Я Клинч. Мне очень приятно, глубоко уважаемый Клинч. Меня зовут Рус. Рус, повторил Клинч и прищелкнул языком. «Что ты имел в виду, когда говорил про меня?» Ну что, я давно покинул мир и давно не появлялся, полюбопытывал я. Клинч кувыркнулся и хитро поинтересовался: "Ты от чего-то не обладаешь понятием о моих словах?" "Да, я не понимаю их", признался я, подумал и добавил: "Я плохо помню о том, кто я такой. Я не могу помочь тебе совсем. Ты должен понять сам то, что хотел сказать я. Ты должен вспомнить своё прошлое". Я боюсь. Восьмиглазик зажмурил семь глаз, а восьмой вытаращил так, что я испугался за его сохранность. Ты боишься меня? спросил я. Боюсь, очень боюсь. Почему? Ты опасаешься меня? Ты должен понять сам, когда вспомнишь всё. Я не могу сказать тебе, почему вы напали на нас, резко сменил я тему. Очень долгое время с тех пор, как пропали последние такие, как ты, Наш мир никто не посещал. Мы испугались. Мы не хотели обидеть. Мы мирный народ. Клинч поклонился и часто-часто замегал глазами. "Верю", согласился я. "Мы не хотели с вами воевать", признался Клинч. "Один из ваших убил человека. Он сжёг моск. Я знаю. Я сожалею. Это прискорбно. Я не хотел. Он испугался. Он защищался. Он умер после этого". Да успокоятся его плавники. Да успокоятся, согласился я. Я могу считать, что мы в мире и никакой войны не будет. И именно так. Мы заключили мир. Мы редко воюем. Наша растараж не воюет. Не то что растараж Бланкуш. Честно говоря, мне не хотелось вдаваться в подробности местного социального устройства, но я догадался, что растараж это ближайшее к нам сообщество обрегенов. А растараж Бланкуш это соседнее сообщество. Похоже, на дне, как и в человеческом сообществе, процветала ксенофобия, от которой мы никак не могли избавиться. А зачем тогда такая тьма народу и животные ваши, поинтересовался я. Мы хотим, чтобы всё было по-настоящему, чтобы торжественно абориген радовался нашему миру. Мы хотим пригласить вас в гости. Такого поворота событий я не ожидал, но отказываться не стоило. Этим мы могли обидеть русалкозавров, а кто знает, что они предпримут против обидчиков? Даже если их боятся, может, у них в обычае не просят отказа от приглашений и воевать до последней капли крови. Кстати, что ж то, а у этих тварей даже крошь может оказаться смертельной. Хотя, если припомнить крысобоя, который изрешетил восьмиглазика Никак не пострадал. Значит, только скаты опасны даже при смерти. Какая, впрочем, разница? Враждовать-то с ними мы не собирались. Мы прибудем в гости к вам. Только сначала нам нужно поговорить с нашими товарищами и сообщить им радостную новость», сказал я, принимая приглашение. Восьмиглазик заметно оживился, прищелкнул с языком и обернулся вокруг своей оси. «Мы радуемся, мы очень радуемся, мы готовимся». Когда солнце коснётся неба, я прибуду к вам, чтобы проводить, русалка Завр поклонился. Я покидаю вас. Контакт прекратился. Я вернулся к реальности и увидел удаляющиеся спины аборигенов. Я почувствовал в теле усталость, и тут же кто-то хлопнул меня по плечу. Как у тебя получилось? обрадованно проревел кресабой. Молочага, моя работа. Музыканский обняла меня и стиснула в своих объятиях так, что мне тут же захотелось её вырубить дальнейшее пребывание в таких объятиях грозило мне смертью они не хотели воевать с нами проклял я чужой который не хочет воевать с человеком притворяется заявил гвинлей плант они не притворялись отрезал я тогда зачем они нападали резонный вопрос кто и знает зачем они нападали может от испуга они боятся нас и правильно возликовал гвинлей плант Нас пригласили в гости, сообщил я. Музыканское от удивления разжало объятия, и она наконец высмотрелса. И чего? Красобой выглядел растерянным. А я бы не пошёл, засомневался Гвинлей Плант. Чужой не женщина, разговор пойдёт не о любви. Нам нужно идти, озвучил я своё мнение. Я пойду. Завтра за нами на рассвете приплывёт провожатый. Если ты пойдёшь, Руз, то и я пойду. твердо сказал Крысобой. «Я тоже. Как я могу вас к чужим отпустить от них? За ними глаз да глаз нужен!» засуетился Гвинлей Плант. «Нет, мужики, без меня вы точно никуда не тронетесь!» заявила Музыканская. «А спорить с ней – дело гнилое!» «Возвращаться надо! Наши там с ума сходят!» Я оттолкнулся от дна и начал медленно подниматься на поверхность. Я чувствовал грандиозную усталость Словно на день подменил Сизифа и вталкивал обломок Везувия на высочайшую на земле гору. Ох, нелёгкая это работа русалкозавру втолковывать что-то. В гнездовье нас поджидала печальная новость. Пока мы обследовали расщелину и общались с туземцами, в осне скончалась Инна Клокова. Ей было чуть больше полтинника, и всю свою жизнь она управляла учебным процессом.